Глава 24. Когда Кай покинул дом Герды, снег засыпал всё в округе. Не только вершины гор скрылись за его пеленой, но даже крыши домов, стоявших ниже и выше по склону. Стремительно холодало. Кай запрокинул голову, позволяя Морозу колоть его лицо. метка на груди пульсировала. Птичий крик сотряс сонную тишину. Кай поднял взгляд. Белый кречет сидел на крыше дома и смотрел прямо на него. Они глядели друг на друга несколько секунд, но этого оказалось достаточно. Кай обратил взгляд к лесу и пошёл к казавшемуся теперь бесконечным озеру, а после сорвался на бег. Но повстречал там лишь жителей, спешивших на праздничный ужин в замке. Герды среди них не было. Кай застыл, жадно ловя ртом воздух. Лёд на озере светился — И этот цвет был виден даже сквозь снег, но никто из людей его не замечал. Кай увидел Йона, который застыл на кромке озера, не решаясь ступить на его поверхность. Шапка слетела с его головы, а рыжие, слегка укороченные накануне кудри, цвет которых он унаследовал от отца, трепал ветер. Неподалёку его сестра уговаривала их деда идти в замок, но тот противился. «Никуда не пойду! Слабый лёд!» «Домой!» — упорно повторял господин Йенсен. «Лёд давно встал. Ну, дедушка, пойдём. Я же не смогу туда отправиться. Йон, ну скажи ему что-нибудь!» Трин волновалась. Она кидала взгляды на замок. Огни его окон прорывались сквозь снежную завесу. А Йон словно окаменел. Стоял недвижимый, как статуя. «Йон!» Кай позвал его, пробираясь по снегу к другу. Лицо Трин просветлело. Наверное, она надеялась, что появление ещё одного человека сможет образумить остальных. Кай схватил Йона за предплечье, и только тогда тот оторвал взгляд от озера. «Ты не видел Герду?» «Герду...» Его взгляд был рассеянным. «Нет, не...» «Подожди, я видел, как кто-то шёл в лес...» «Удивился ещё, как кто-то может сунуться туда в такую метель?» Кай обернулся. Высокие тёмные деревья, которые словно подпирали собою небеса, выглядели мрачно. Он помнил, что случилось в последний раз, когда он отправился в Малервек. Ничего хорошего из этого не вышло. Он побежал было к деревьям, но, вспомнив, обратился к Йону, перекрикивая нарастающую вьюгу. «Не ступайте на озеро!» «Идите домой!» И бросился к лесу. Йон звал его, но останавливаться Кай больше не собирался. Продирался через зловещие снега, впервые за всё время ненавидя зиму, которая отнимала у него больше, чем давала взамен. Когда Кай вошёл в лес, над его головой появился белый кречет. Он издавал грозные пронзительные крики. Вскоре Кай заметил, что лес стал другим, заледенелым. В воздухе висел туман, появившийся от резкого мороза. Ветер пропал, хотя его завывания слышались вдалеке. Он, похоже, усилился. Дыхание Кая, стремительно остывая, обжигало холодом губы. Даже стволы деревьев покрылись тонкой коркой. Сквозь еловые ветви прорывался голубой свет. Он имел направление, словно длинные мазки краски, разрезающие пространство. И всюду, то с одной стороны, то с другой, Кай видел белые огни. Вокруг собралось слишком много альвов. Они слетались к нему, несколько осмелев, вцеплялись в его руку и ногу, проходя сквозь ткань, будто её и не было вовсе. Кай сжал челюстью до скрипа зубов. Боль приводила его в ярость. Деревья расступались, и вдруг взор Кая прояснился, совсем как накануне, когда он вышел на след Эджела. Пространство сверкало, дрожало от излучаемой силы. И её источником стал зверь, огромный белый медведь. Он раскрывал свою пасть в беззвучном рыке, являясь воплощением магии, как волки, спящие в руке Йени, чьи тела сейчас едва светились подле хозяйки. В них совсем не было силы. Дева льда тоже находилась здесь. Йени сражалась, от ее тела разлетались искры. В воздухе повис треск, тихий свист. Прямо на деревьях росли льдины. Они ломались, разбивались о стволы и пронзали тонкий ледяной покров. Ени кружила около медведя, не замечая ничего вокруг. Её лицо исказило ярость. Каждые несколько секунд с неба падали десятки кинжалов, норовившие отыскать свою жертву и испить крови. Одна из сосулек лезвий полоснула Кая, раскроив его старое пальто. Сердце его забилось в горле. Сосульки были не просто льдом, они оказались слишком ровными и острыми, как наточенный клинок кинжала, если не острее. На белое полотно упало несколько капель крови. «Кай? На кой чёрт?» — договорить дева не успела. Зверь бросился на неё всем телом, прижимая к стволу дерева. «Не стой столбом! Убегай!» — прохрипела она. Медведь менялся, его тело теперь больше походило на человека с длинными ногами и руками, одна из которых сжимала шею Йенни. Прямо у него на глазах она поймала в воздухе одну из падающих сосулек, и из её пальцев в словно что-то перетекло. Он сверкнул ярко, изменившись за доли секунды и превратившись в прозрачный, словно созданный из стекла кинжал с изящной рукоятью. Мгновение, и он уже торчал в шее существа — Айене сжимало его всё сильнее, с мрачной решимостью вдавливая остриё глубже. Оружие окрасилось ярким насыщенным ультрамарином, хлынувшим внутрь, словно синие чернила, вылитые в воду. Существо ослабило хватку, но всё ещё стояло на ногах. Вдруг к нему подлетел белый мотылёк, невинно присев на спину, и по шерсти чудовища стало расползаться чёрное пятно, а крылышки мотылька засияли. В следующее мгновение существо охватило синее пламя, его языки жадно пожирали тело духа с головы до пят, и даже ей не оттолкнуло его от себя, боясь этого пламени. А после медведь лопнул, словно аквариум полной воды, и сила, сверкавшая всеми оттенками синего, от бледно-василькового до берлинской лазури, хлынула во все стороны. Холод коснулся Кая, и он разучился дышать, Зима пробрала его до костей, кажется, в последний раз. В этот миг даже его сердце перестало биться. Кай упал на колени, широко раскрыв глаза и хватаясь рукой за грудь. Безуспешно пытаясь сделать вдох, захрипел. Он задыхался. «Идиот!» не схватила его за плечи, сдавила в железной хватке. «Самонадейный идиот! Сколько мне говорить, что лес не для тебя!» «Нет, ты идёшь, ища смерти!» «Я! Это я должна тебя убить!» «Ты должен умереть от моей руки!» Её голос дрожал, низко гудел и бил по ушам. Тело Кая содрогнулось. Сердце сделало первый удар неохотный и судорожный. Грудную клетку опалило морозом. Следующий удар был уже ровнее, но всё такой же медлительный. «Герда!» «В лесу!» — сипло прошептал он, до сих пор не оправившись от случившегося. Лес перед его глазами сверкал. Снега переливались ярким перламутром. Лишь в месте, где был повержен зверь, зияла пугающая бездна черноты. В том месте не осталось жизни. Е не отпрянула, сжимая руки в кулаки. Её волосы взметнулись, разлетевшись вокруг головы, как ореолы у святых на фресках в церкви. «Она погибнет, если я знаю». «Откуда?» «Просто знаю». Кай вскинул голову, всё ещё оставаясь на коленях. Его голос громогласным эхом пронёсся по лесу, сметая снег с веток деревьев. Два упрямых взгляда, полных холодного колкого льда, соприкоснулись в молчаливой борьбе. «Её надо спасти!» «Я не буду спасать эту глупую, эгоистичную девчонку, которая сама пришла к своей смерти!» Гневно прошипела Йенни, искривив губы в жестокой улыбке. «Она её заслужила!» Катя тяжело втянул воздух. Он вдруг осознал, что единственный находился в неведении. «Что тебе известно?» «Ничего, Йенни!» Но дева оказалась неумолима, стояла, сложив руки на груди. Повисло кроткое молчание. Кай охватила пустота. Он на мгновение прикрыл бессильно глаза. «Тогда я пойду сам», — тяжело произнёс он, с трудом поднимаясь. Кай бросил последний взгляд на Йене, ощущая её гнев на своей коже. Но в этот раз и его снедала глубокая ярость. Останавливаться он был не намерен преодолевая метр за метром по снежной глади, оставляю деву льда позади. Направляясь в глубину леса, Кай словно твёрдо знал направление. Малярвек и раньше был открытой книгой в его глазах, но сейчас древний лес и вовсе будто стал домом Кая. За спиной раздалось ругательство. Нового шага Кай сделать не сумел. Упал навзничь, прямо в руки ледяной владычицы, когда его голову осыпал золотой порошок, лишив сознания. Он лежал, как безвольная кукла в её объятиях. Кольцо на её пальце оказалось полом. Золотая шляпка была откинута, скрывая тайник, где хранился подарок сеятеля. «Никуда ты не пойдёшь!» — процедила Йенни, хватая Кая и поднимая. «Глупец и упрямец!» — добавила, глянув в его лицо. Её бесило его самоотверженное желание спасти ту, которая была недостойна его любви и привязанности не пошла сквозь снег и высокие деревья, на мгновение остановилась, выплюнув. «Дрянь! Как же бесит! Как раздражает!» В следующую секунду по лесу пронёсся её крик, выплёскивающий всю ярость. Успокоившись, Ени глубоко вдохнула и прикрыла глаза, усмиряя обуревавшие её чувства. Когда она открыла веки, то, поджав губы, вновь продолжила путь. Герда. Корни опутывали её тело и тащили под землю. Сжимали грудную клетку, так что, казалось, ребра вот-вот начнут ломаться. Каждый вдох — боль. А холод сырой земли забирался всё выше. Она уже была погребена по пояс. Они тащили её прямо под заросли бузины. Эта лощина готова была стать её могилой. «Хватит! Не надо, прошу!» Вместо крика теперь звучала лишь сдавленная мольба. Дыхания не хватало. Но матерь Бузина отвернулась от неё. Старуха хромала к своим деревьям, что особенно густо росли у ручья. Её накидка шелестела пожухлыми листьями, облепляя неестественно худощавое тело. Облик существа показывал, что зима являлась не её временем. Земля уже почти достигла самого горла Герды. Она почувствовала её вкус на языке, Влага, гниль и металлический привкус. Её живот скрутило от рвотных позывов. Старуха почти скрылась между деревьев, когда вдруг остановилась. А в следующую секунду зашипела и скривилась, падая на землю. Герда жадно с хрипом хватала ртом воздух, сжимая и надавливая на основание гребня. Его зубья торчали в одном из корней, а вырезанные цветы наливались силой, пока древесные путы жухли прямо на глазах. Мир вокруг увидал, и метель прорывалась в лощину. Выпутав руки из корней, Герда с огромным трудом карабкалась вверх, вылезая из земляной ямы. Она почти смогла встать на ноги, когда гребень с громким треском раскололся пополам. Новый корень вцепился в лодыжку Герды, и она упала прямо у чужих ног. Белые, как снег, голые ступни контрастировали с темной землей. Взгляд Герды поднимался, охватывая женскую фигуру, облачённую скорее не в платье, а в ночную сорочку, бесстыдно открывавшую её изящные, словно высеченные из мрамора плечи и ключицы. В тонких руках она держала мужское тело. От ног Девы Льда пополз холод. Он коснулся корней и нарос коркой на них, безжалостно переломив пополам. «Вставай! Идём!» — раздался приказ. Голос звучал гулко, будто в вьюга. «Она моя! Ты не смеешь ее забирать!» Дева резко обернулась. «Замолкни! Не смей говорить мне о правилах, старуха! Покусившись на мой осколок, ты первая их нарушила!» Глаза Ени злобно сверкнули. Губы растянулись в зловещий, отдающий безумием улыбки. «Я прикончу тебя, и даже твои сёстры меня не осудят!» «Кончай вмешиваться в людские судьбы!» Дьявольда вновь кинула взгляд на Герду, процедив. «Шевели ногами!» Снежная ведьма зашагала прочь, не оборачиваясь и продолжая нести на руках Кая. Он был без сознания. Тёмные волосы и ресницы покрылись иньем, который рассыпался и по его лицу, точно покрыв кожу волшебной сверкающей пыльцой. Герда двинулась вслед за ведьмой, не оглядываясь, зная, что если посмотрит на старуху, то её сердце вновь сожмётся от страха. Но и при взгляде на леденицу кровь стыла в её жилах. Прошло долгое время, прежде чем она набралась смелости дрожащим голосом спросить. «Что с ним?» «Очнётся», — промедлив нехотя, отозвалась дева. Её пальцы дрогнули, на мгновение впившись в тело Кая. «Не пялься на меня!» — зло бросила она. Взгляд Герды мгновенно метнулся к заледеневшим стволам деревьев. Снег кружил в нескольких метрах впереди них. Метель расступалась, не смея потревожить ведьму. Герда сглотнула. «Спасибо!» — вырвалась у неё против воли, когда на неё вновь обрушилась мысль. «Только что одна едва не умерла». Её едва не погребли заживо, как тех, чьи кости показались на поверхности среди корней. Дева раздражённо фыркнула. «Не меня благодари», — бросила она, а после, подумав, требовательно спросила. «Каковы были условия вашего соглашения со старухой? Расскажи-ка мне». Герда на мгновение застыла, обхватив себя руками. «Гребень», — вновь продолжив шагать, выдавила она. «Матерь Бузина дала мне гребень, который забрал бы воспоминания Кая». Скулы ведьмы заострились. «Вместе с силой осколка». «Ясно. А она сообщила тебе, что с воспоминаниями ты отнимешь часть его души». Ене не требовалось ответа. Она и так всё понимала. Посмотрела на Герду с презрением, после переведя взор на Кая. «Воспоминания питают душу». «Готовят к следующему перерождению. Отними любой её кусок, и она перестанет быть целостной. Вечная, неизлечимая рана. Его душа могла умереть навсегда после земной смерти». Снег затрещал под ступнями девы льда. Губы сжались в тонкую линию, на мгновение она прикрыла глаза, бормоча под нос. «Всё равно бесит, бесит, бесит, бесит!» «Не могу!» Прекрасно всё расслышав, Герда выпучила на неё глаза и опустила плечи, вытирая вмиг вспотевшие ладони. «Кай, просыпайся!» Дева встряхнула его. «Ты очень пожалеешь, если не откроешь глаза. Здесь не хватает твоего занудства и праведных речей». Но, не добившись никакой реакции, ей не склонила голову. «Многие ваши истории о том, как я убила кого-то, лживы. «Но знаешь, почему они лживы?» У Герды слова застряли в горле. После всего пережитого она чувствовала, что нервы её на пределе, и она вот-вот скатится в истерику. Лишь витка и бессознание заставлял её держаться. Она мотнула головой. «Потому что обычно я с людьми десятилетиями не вижусь». Ени зловеще расхохоталась. Поблизости света к деревьев слетел снег. Один ком упал Каю на щеку, немного засыпав ухо. Заметив это, дева смеяться перестала и стала дуть, пытаясь смахнуть снег. Всё ещё находясь без сознания, Кай нахмурился. «Чёртов сеятель! Даже дозу своего порошка рассчитать не может!» Герда несколько раз открывала рот, пока наконец-то решилась сказать. «Почему Кай?» но, задав первый вопрос, она не смогла остановиться. «Почему именно он?» «Наверняка ты знаешь про осколок». Мимолетная фальшивая улыбка скользнула по губам Йеня. «Но ведь не только в этом дело», — нашла в себе смелость возразить Герда, озвучив неожиданно пришедшую в голову мысль. «Верно, не только», — протянула дева и задумчиво вгляделась в Герду. Но только твоего ума ли это дело, человек, разбалованное и эгоистичное? Почему так смотришь на меня? Ах, ты глядишь на мои руки. Я забрала твое? Ени без видимых усилий удобнее перехватила Кая. Только он никогда твоим не был. С тех пор, как в его сердце попал осколок, Кай принадлежал зиме. «Обычно меня обвиняют в том, что я считаю людей своими игрушками. Но в этом ты точно превзошла меня, дорогуша». Я не сделала шаг, выходя из леса, а перед глазами Герды всё было белым-бело. Из-за метели ни гор, ни города оказалось невозможно увидеть человеческим зрением. «А теперь помолчи, иначе я тебя убью». «Мне бы не хотелось, чтобы Кай после меня возненавидел». Договорив, ведьма направилась сквозь метель. Герда двинулась следом, едва переставляя ноги. Её обескуражили последние слова и об убийстве, и о том, что она услышала сначала. Её будто чем-то тяжёлым ударили по голове. Взгляд её невидящий бродил по снежному царству, и порой среди белых яростных хлопьев ей виделись холодные огни. Но она была слишком сосредоточена на себе и своих мыслях, чтобы уделить им должное внимание. А мысли её оказались односложными. Герда уже ничего не понимала. Чувство собственной правоты, что двигало и направляло её, питало силами, больше не существовало. Из-за матери Гузены, к которой она обратилась за помощью, Герда едва не погибла. А гребень что должен был отнять воспоминания Кая и дарил ложную надежду на возвращение былого, в итоге помог Герде продержаться и не умереть сразу. Мало того, так, кого Герда ненавидела всем сердцем, спасла её, пусть скорее не по своей воле, но ведь спасла, а самым ужасным являлось то, что Герда продолжала ненавидеть ведьму, до да дрожи в руках и шума крови в ушах. Смотря деве вслед, наблюдая, с какой уверенностью и лёгкостью она двигалась, как её белые волосы с несколькими мелкими косичками развивались на ветру и, вспоминая, как ведьма смеялась ей в лицо, Герда понимала, что её ярость никогда не найдёт выхода. Герда всегда будет позади. Равной леденице ей никогда не стать. И такой же могущественной тоже. Попытки помочь Каю превратились в глупость и муку. Теперь Герда вообще не понимала, зачем на это пошла. Вернуть любовь и внимание Кая? Но возможно ли это? И как сильно на самом деле она в этом нуждалась? Цеплялась за воспоминания прошлого, идеализировала их, тешила уязвлённую гордость и стремилась возвратить всё, войдя в одну реку дважды. Только пора было понять, Кай больше в ней не нуждался, и он окончательно разочаруется в ней, когда узнает, на что Герда пошла. Последняя мысль её пугала и ужасала. Она вдруг осознала, что страшится этого больше всего, момента, когда друг посмотрит на неё с ненавистью. Герда брела с опущенными плечами. В какой-то момент она обняла саму себя, скрестив руки у груди. Она тихо заплакала. Йенни, недоуменно обернувшись, лишь выркнула и закатила глаза. И продолжила идти упорно продолжая злиться на себя и на весь мир, не смея игнорировать пляски зимних альвов в небе, следя за ними полным обещанием смерти взором. Прямо сейчас Ени вела себя как человек и прекрасно понимала это. Несла Кая к Хольштеттеру вместо того, чтобы убить еще там, в лесу, пока он был без сознания. Спасла эту девчонку по его же просьбе, чтобы он мог проститься и уйти без чувства вины и в то же время оттягивала момент, когда ей придётся пронзить сердце Кая кинжалом. Дева так не хотела делать это, что своими же руками довела ситуацию до грани. Скоро иного выхода не останется, и именно безысходность заставит её убить. Наконец они достигли озера. Под ледяной толщей в воде светились альвы Хольштеттера, Появились даже те, что много веков не подплывали к поверхности и лениво спали на самой глубине, ближе к сердцу Земли. Эти воды всегда были особыми. Озеро пришло на смену зеркалу разума, которое много веков назад исчезла из реальности людей. Но крупица сил осталась. Магия пропитала почву, леса, эти высокие горы. Именно поэтому люди в Хольштате не забывали столкновения с другой стороной, И именно поэтому колдовские существа нередко стекались сюда со всех концов света. Несмотря на это, люди продолжали упорно жить у подножия соляной горы и, страдая от этого, находили лишь один выход — винить в своих несчастьях ени. Впрочем, сегодня у них действительно имелась причина для ненависти.